Отделавшись от шпанки, Лыков пошел искать пролетку. Возле нее тоже что-то происходило. Четверо обступили экипаж со всех сторон. Слышался спокойный, рассудительный голос Решетова. — Не твое дело, дурак, кого я здесь дожидаюсь. Вот начну сейчас тебе зубы пересчитывать, да лишнее и сыщу. — Йон еще и хамит, — возмутился Абориген. а А-а-а! Тут сзади подоспел Лыков и от души приложил ему колоком по загривку. Остальные разбежались. Лишь одного Антон сумел ожечь кнутом. Пролетка выехала на Калужскую. Рогожец невозмутимо поинтересовался. «Ну? Вызнал, что хотел?» «Да, всё как я и думал. Спасибо вам, ребята. Обращайся». Они миновали ограду нескучного сада, разошлись с полицейским отрядом возле арестного дома. Окраина Москвы сменилась за москворечьем и стало людно. — У нас заночуешь или как? — спросил Решетов, когда они по Зацепскому валу въехали на Краснохолмский мост. — Нет, мне пора на службу. Доставь меня, пожалуйста, до вокзала. — А вещи? «Вещи уже там!» Антон легонько тронул кобылу вожжами. «Но, веселая!» На Каланчевской площади они простились. Решетов укатил, как всегда, невозмутимый, а Лыков отправился выправлять билет на ближайший поезд. В кассе ничего приличного не оказалось, только третий класс. Сыщик растолкал дежурного по вокзалу, нагнал на него страху, и получил в свое распоряжение целое отделение из брони МВД. Он лег, не раздеваясь, и тут же уснул. Примечание. Отделение. Целое купе. Конец примечания. Лыков решил не показываться ни на службе, ни дома. Ему нужно было подумать. Прямо с вокзала сыщик поехал на Тверскую. Послал коридорного в трактир за обедом. Принял ванну и, сытый и чистый, сел за письменный стол. Окна конспиративной квартиры выходили на безлюдный двор. Размышлять никто не мешал. Итак, Дудкин невиновен. Шайтан Аглы прав. Его слова к делу не пришьешь. Но показания дворника и горничной — это уже документ. У простака и на бытие на ночь убийство. Полдень воскресенье он был в Москве. Ехать туда поездом из Питера 14 часов. А воздушные шары в Первопрестольную пока не летают. Дудкина можно выпускать из секретной камеры. Но лучше этого не делать. Пусть с Нулой с сообщниками думают, что их ход удался. Что теперь? Остаются двое подозреваемых. Арабаджев и Лерхе. Против первого только его оголтелость. А вот дипломат всерьез намеревался пристрелить соперника. И счет у него к Дашевскому весомый. Тем не менее сыщик ставил обоих на одну доску. Но что делать с этими догадками? Никаких улик против состоящих нет. Сами они никого не убивали. Надо искать Снулова и уже от него узнавать, Имя заказчика. Ага. Найти Снулова. Легко сказать. Если в самой особенной части измена, и непонятно, кому теперь можно доверять. Кто продался? Валевачев или Шустов? Ни на того, ни на другого думать не хотелось. Юрий, ученик которого он, Лыков, долго искал. Неужели ошибся? А Шустов? Честный, надежный труженик, прошедший все проверки. Служил еще в третьем отделении. В 1880 году всемогущий тогда Лорис Меликов упразднил лавочку и создал департамент государственной полиции. Из 72 человек старого кадра в новый взяли только 21, в том числе Сергея Фирсовича. Молчун, вся жизнь которого ушла на содержание своих сестер, старых дев. И не ропщет. А вдруг письмо в бумаге Дудкина подсунул кто-то из рассыльных? Хорошо бы так. Но начать проверку все равно надо со своих. Алексей вызвал коридорного и велел ему послать курьера с запиской ко вдове. В записке было сказано «Мария Евдокимовна, мне необходимо срочно с вами увидеться. Сообщите, когда и где, жду вашего ответа Лыков. Через полтора часа Сыщик получил ответ. «Я дома, приходите в любое время, Мария!» «Ишь ты! Она уже Мария! Если так пойдет, то и до греха недалеко!» Посмеялся про себя надворный советник. И поехал в татарский переулок. В этот раз вдова приняла гостя в строгом домашнем костюме без декольте и прозрачных рукавов. И без вишневого кагора. «Что случилось, Алексей Николаевич? Вы нашли, кого искали?» «Заказчика убийства пока нет, но я выяснил, что это точно не Дудкин. Круг таким образом сузился до двух человек». «До одного!» — топнула ножкой хозяйка. «До двух, Мария Евдокимовна!» «Увы, до двух!» «Давайте смотреть правде в глаза, но...» «Успокойтесь!» и выслушайте меня». Галиндеева села, но глядела на Лыкова недобро. «За этими людьми целый шлейф в крови», — начал тот. «Убит ведь не один Дашевский. Зарезан его лакей Петров. Во время стычки на Гутуевском острове я легко ранил сообщника Снулова, и тот немедленно его добил. А вчера...» Достоверно выяснилось, что в Москве погибла молодая девушка, на которой держалась и на бытие Дудкина. того уже четыре жизни, а, возможно, и пять. «Какое отношение это имеет к Викентию Леонидовичу?» Выпитив подбородок, спросила вдова. «А вы действительно готовы выйти замуж за Лерха, даже если он связан с перечисленными смертями?» «Он не связан!» «Ну хорошо!» — решил зайти с другого бока Лыков. «Вы верите в невиновность, Лерхе?» «Да, верю!» «Тем лучше!» «Тогда помогите мне разоблачить Арабаджева, и подозрения с вашего жениха снимутся сами собой!» Вдова сверкнула глазами. «А вот это с радостью!» «Вы общались с Лерхе?» «Нет!» «Никак не могу написать правильное письмо!» Получается все ерунда. Дневник гимназистки. Я виновата перед Викентием Леонидовичем. Но как мое покаяние будет выглядеть сейчас? Потеряв одного жениха, а я решила вернуть предыдущего? Что он обо мне подумает? Ужасно. Я не знаю, как мне быть. Я знаю. Не надо ничего писать. Через три-четыре дня все станет ясно. Я сам сообщу Викентию Леонидовичу, как вы помогали мне восстановить его доброе имя. Вот это славно! Вдова даже захлопала в ладоши. Давайте быстрее. Что я должна сделать? Секунду, Мария Евдокимовна. Сыщик прекратил аплодисменты взмахом руки. Вы должны отдавать себе отчет. Все очень серьезно. Какой отчет? Такой. Ведь если Лерхе виновен, то вы помогаете мне отправить его на каторгу?» «Я уже сказала, он не виновен», — отрезала вдова. «Итак, что я должна делать?» «Завтра поутру, между девятью и десятью часами, приходите в департамент полиции. На входе скажете, что у вас сообщение для надворного советника Лыкова. Дежурный служитель отведет вас в мой кабинет». «Самого меня там не будет, но будут двое подчиненных. Один помоложе, второй постарше. Скажите им, что после нашей с вами беседы, которая, тут не ошибитесь, состоялась три дня назад, вы кое-что вспомнили и пришли сообщить. Молодой ответит, что я в командировке и ожидаюсь через день-другой, и предложит рассказать то, что вы вспомнили ему». Тогда вы, как бы нехотя, отдадите пакет с письмом на мое имя. — А что за пакет? — спросила вдова. — Мы сейчас вместе сочиним нужное письмо. Оно должно заставить сообщника Снулова искать встречи с главарем. — Сообщника Снулова? Того самого убийцы? — Да. Кто-то из моих людей изменник. Надо выяснить, кто. Иначе дальнейшее дознание невозможно. М да, но что же такое важное я могла вдруг вспомнить? Например, Устин Алексеевич перед смертью сказал вам, что опасается Дудкина. Тот очень обижен за одну его злую шутку. И грозился нанять «Тут запишите слово в слово». Галиндеева схватила карандаш и полутора лист почтовой бумаги. — Нанять таких людей, которые наказывают наглость, — продиктовал надворный советник. — Эти люди есть в Москве, и Дудкин готов туда выехать, если не получит удовлетворение. Вдова старательно записала. — Далее. — Отдавая письмо... Незаметно уроните на пол перчатку, но чтобы ее не увидели тут же. Затолкайте ногой под стол или как-то так, и уходите. «Совсем — Совсем? — удивилась вдова. — А моя перчатка? — Выйдите на две 3 минуты, а потом неожиданно вернитесь. Скажете, что за своей вещью. Обнаруживаете ее и удаляетесь уже окончательно. Я буду ждать вас в закрытом экипаже за Пантелеймоновским мостом. Опишите мне подробно, что вы увидели. «Увидела? Когда вернулась в кабинет?» «Да. Тот, кто честный, пакетом не заинтересуется. А вот предатель постарается вскрыть и прочитать письмо. Конечно, шансов вот так с ходу разоблачить его у нас немного». Но вдруг... Следите за выражением их лиц, кто где стоял и что делал, когда вы вернулись. Если наша уловка ничего не даст, что очень даже вероятно, станем придумывать новое. А сейчас пишите текст. Так Лыков перешел в столице на нелегальное положение. Из-за этого он вынужден был повременить с освобождением несчастного Дудкина. Пусть все считают, что надворный советник застрял в Либаве. Утром следующего дня Алексей из закрытой пролетки наблюдал за входом в департамент полиции. Он был загримирован артельщиком средней руки. На козлах сидел особенный извозчик, отставной бомбардир со склонностью к приключениям. Лыков нанимал его время от времени для полузаконных дел. Галиндеева несколько минут назад вошла в здание и вот-вот, по ожиданиям сыщика, должна была выйти. Вдруг вместо неё на подъезде появился Валивачев. Странно. А может, это хорошая новость? Губернский секретарь беззаботно двинулся по набережной в сторону Невского проспекта. Следом показалась вдова. Огляделась. Заметила экипаж и направилась к нему. Когда Галиндеева села в пролетку, лицо ее пылало. «Ой, как страшно! Как страшно, оказывается, быть лазутчиком!» — воскликнула она. «А ведь я ничем не рисковала. Просто боялась сделать что-нибудь не так. Рассказывайте». «Как вы и велели, я вошла». Объяснилась и отдала конверт молодому. Он довольно небрежно бросил его на пустой стол, возможно, на ваш, около окна. Тут я уронила перчатку. Это оказалось не просто потому что второй, который постарше, все время на меня пялился, будто красивой женщины никогда не видел. Но вы изловчились? Да. Отлично. Что было дальше? Дальше я удалилась, как мы и договаривались. Почти тут же следом вышел и молодой. Интересный юноша. Когда войдет в возраст, знаете, мужчина особенно хорош после двадцати пяти и до сорока пяти. Мария Евдокимовна, ой, простите. Так вот, этот красавец предложил подвести меня куда нужно. Сказал, что ему сейчас на офицерскую. Но он может сделать крюк, чтобы я не смущалась этим обстоятельством. По-моему, я ему понравилась. Не удивлен. но ну, не отвлекайтесь, пожалуйста. Хорошо не буду. Так вот, возле лестницы я вспомнила, что забыла перчатку, простилась и отправилась обратно в кабинет. И знаете, что я вам скажу? Изменник тот. Второй. Почему вы так решили? Когда я вошла неожиданно, без стука, он застыл возле стола с конвертом, весь обескураженный. Совершенно очевидно, что он читал письмо, но услышал шум и успел бросить его перед собой. Лыков слушал вдову, не сводя глаз с подъезда департамента. Вдруг он увидел, как из неприметной боковой двери вышел Шустов и направился в сторону Литейного проспекта. — Клюет. — Мария Евдокимовна, вы большая умница и молодец, — торопливо сказал сыщик. — Я так и сообщу Лерхе. А сейчас возвращайтесь домой и никому не говорите о сегодняшнем фокусе. фрол отвези барыню Глиндеева хотела что-то возразить, но сыщик уже выскочил из пролетки и отправился за Шустовым. слежка однако продолжалась недолго пересекая родную маховую алексей заметил за собой хвост дюжий парень в обдергайке и фартуке шел в двадцати шагах сзади примечание обдергайка короткая рабочая куртка Конец примечания. В отражении в витрине сыщик разглядел характерный нос картошкой. Ефим Циферов. Вот кто прикрывал изменника со спины. Пришлось немедленно уходить в боковую улицу. Алексей спокойно отпустил своего чиновника для письма. Теперь он знал, кто предатель, а кто честный человек. Кроме того, он получил сразу ответы на главный вопрос. Если бы купили Валивачева, варианты бы еще оставались. Юрий – помощник Лыкова. Он присутствовал при допросах, ездил по участкам с приметами Снулова. Но кто знал, что Сергей Ферсович Шустов служит в особенной части и пишет за начальника все рапорты? Сведения эти секретные, дипломату Лерхе недоступные. А вот чиновник Департамента общих дел МВД Рабаджев К ним допущен. В инспекторском отделении департамента лежит временный штат части с указанием всех фамилий. Лыков был очень доволен своим открытием. Как гора с плеч. Главное, Юрий честин. Да и Лерхе вызывал симпатию в отличие от вероотступника и карьериста Арабаджева. Теперь можно продолжить дознание. У надворного советника уже был план. в котором Валевачеву отводилась важная роль. Надо срочно его найти. И Алексей отправился на офицерскую. Он ехал и думал. Теперь стало понятна необычная инициатива Шустова с поиском мирового судьи. Это был ловкий шаг Василия Мансуровича. Он ведь не заготовил заранее никаких уловок, кроме как подставить лакея. Рассчитывал, что полиция подумает на пропавшего и сосредоточит все силы на его поиске. Случайное открытие трупа спутало карты. лыка сразу стал подозревать состоящих в должности, и Арабаджев пошел на риск. Он нарочно привлек к себе внимание сыщика. Сам сунул голову в луч света. — Для чего? — Для того, чтобы пройти чистилище первым. покаяться в маленьком грехе и отвести подозрение в большом. Ну, вредил репутации дошевского Зато другие-то, другие. другие. Лерхе дуэлью грозил, у него невесту увели. Дудкина подло обманули, да еще и обокрали. Вот где настоящие мотивы. Так, это понятно. А письмо Илеодора Ивановича? Вероятно, когда Дашевского убивали, она лежала на виду. Залезав хозяина, снул и обшарил дом и обнаружил послание. Бывший сыскной агент оценил, какая важная вещь попала к нему в руки, и прихватил на всякий случай с собой, и в нужное время дал ей ход. На офицерской было, как всегда, людно. Лыков прошел на третий этаж в сыскную полицию. Знакомые агенты и чиновники сновали вокруг, не обращая на него внимания. Вдруг из коридора вывалились Шереметьевский с Валивачевым. Надворный советник загундосил. «Ваше благородие, где мне тут генерала найти?» Шереметьевский заржал как конь и ответил. «Лёш, где я тебе генерала возьму? С тех пор, как уволился Путилин, их у нас и нету». Губернский секретарь отступил на шаг, вгляделся и ахнул. Алексей Николаевич, а нам сказали вы в Либаве, Лыков обратился к приятелю. Лёня, ты у нас глазастый, но меня не видел. Договорились? Запросто. либава так к Либава. Вот. Юрий Ильича, я у тебя конфискую. «Я ж покладистый», — ответил коллежский ассессор, — «и на это согласен». Лыков отвез помощника на конспиративную квартиру. Валивачев оказался здесь впервые и не приминул ее обойти. «Красота! Жить можно! Пять комнат, бронзовая ванна, ватер-клозет, самовар на кухне, полный набор посуды, постельные принадлежности. Кто за все это платит?» «Департамент полиции, таких квартир у нас еще четыре, но они в распоряжении секретного производства Надворный советник усадил помощника подальше от окна и огорошил. шустов предатель». «Как это?» – растерялся Юрий. «А вот так. Сейчас он пробирается в убежище к Снулому, хочет сообщить ему сведения, что передала вам сегодня...» «Вдова Галиндеева». «Да вы, оказывается, отыскали ее, красивая женщина. Ты для нее слишком молод. Вот после двадцати пяти, если захочешь. А пока слушай и не отвлекайся на баб». Илыков рассказал помощнику все, что успел выяснить за последние дни. Закончил он так. Преступление практически раскрыто. «Надо взять Снулова». и он отдаст нам заказчика. Арест производим завтра. Ух ты! А как производим? Надо жандармов вызвать. Там без боя могут и не сдаться. Может, тебе еще и артиллерийскую батарею выписать? Обойдемся своими силами. Вечером я докладываю дурного и получаю его санкцию. Завтра поутру... Тебе объявят о переводе в секретарскую часть. Временно до моего возвращения из Либавы. Ты узнаешь об этом в присутствии Шустого. Выходишь из кабинета и летишь на офицерскую. Извозчик будет ждать у Пантелеймоновского моста. Его зовут Фрол. В гримерном депо сыскной полиции тебя быстро переодевают и клеят усы. Циферов мог тебя видеть, поэтому нужна маскировка. Циферов? Слушай дальше. В твое отсутствие в кабинет приходит курьер от Ващинина. Он объявляет Сергею Фирсовичу, что сыскная полиция выяснила место жительства разыскиваемого Агейчева. Шустов берет пакет, расписывается в получении и опять бежит к Снулому с очередной важной вестью. «Я слежу за ним, Циферов за мной, а ты за Циферовым». Так вчетверо и гуляем. Я делаю вид, что не замечаю хвоста. А ты постарайся, чтобы отставной егерь не обнаружил тебя. Когда дойдем до явки Агейчева, я захожу туда следом за Шустовым. Или меня заворот тащит Ефим. Ты ждешь четверть часа, если оттуда никто не выходит, бежишь за подмогой. — Как это? А вы останетесь у них в лапах? Я буду штурмовать. Нет. Ты человек без боевого опыта. Зови наряд городовых. Один на не лезь. Когда-нибудь надо же начинать, — воскликнул Валивачев. Я-то так и уйду на пенсию без боевого опыта. Сядь, — рявкнул Лыков, — и не кудахтай. Я запрещаю тебя входить внутрь, и это не обсуждается. Поясню. Их там должно быть совсем немного. Двое или трое. Третий, скорее всего, Васька Питтенбрюх. Он барыга, а не кулачный боец. И ребята, как это обычно бывает, меня недооценят. Так что, вероятно, я минут через пять выйду на крыльцо и махну тебе рукой. Но револьвер все-таки возьми. У меня нету. На! Лыков протянул помощнику свой веблей, подарок покойного Буффало. — А вы? — У меня дома лежит специальный сметвестсен с укороченным стволом. — Остался от товарища. Вечером зайду и вооружусь. Надворный советник показал помощнику, как взводить револьвер и как ставить на полу полувзвод. Валевачев попросил добавить ему патронов. но начальство только рассмеялось. — Ты что, воевать там собрался? — В барабане шесть штук. — Хватит тебе. Юрий сунул веблей в карман, и тот сразу же заметно оттопырился. Переложил за ремень, и оружие с грохотом выпало из-под сюртука. Лыков ругаться не стал. — Ничего. — Так со всеми бывает в первый раз. — Поехали ко мне домой. Выдадим тебе укороченную модель. Они сели в пролетку к отставному бомбардиру. Лыков познакомил помощника с возницей, сказав, «Завтра именно фрол будет возить тебя в сыскную и обратно». На Маховой, по счастью, никого не было. Все, кроме кухарки, ушли по гостям. Швейцар не хотел пропускать незнакомого артельщика, но прилично одетый Валевачев сказал, что этот человек при нем и нужно оставить хозяину важное сообщение. В кабинете надворный советник протянул помощнику небольшой револьвер. Длина ствола всего два с половиной вершка. Примечание. Чуть больше одиннадцати сантиметров. Конец примечания. Такие изготавливают малыми партиями в Туле, по закалу сосной полиции для скрытного ношения. Юрий сунул Смитвестсен в карман брюк. Лыков осмотрел его. Незаметно. Вооруженный, губернский секретарь, поехал на службу. Алексей особо предупредил его, ни словом, ни взглядом, нельзя выказать Шустову, что знаешь о его предательстве. Все должно быть как обычно. Чай, разговоры, то да сё. Алексей, велев кухарке помалкивать, вернулся на Тверскую. Ему надо было убить время до вечера. Мелькнула мысль, не съездить ли конютки? Вдруг муж еще покупает свою машину. Но сыщик не решился. Завтра его будут убивать. Эффенбах писал, что снулый и, и силен и опасен. И всегда до сих пор побеждал. Это даже хорошо. Такие люди не привыкли к тому, что соперник может оказаться сильнее. Их легче спеленать. Но нужно быть во всеоружии, и силы лучше поберечь.